Третье. Цыплята. После всеночной, либо после обедни, догонит Чеботариху батюшка Покровский, головой покачает и скажет, «Неподобно это, мать моя, ходить нужно, променаж делать, а то, гляди плоть совсем одолеет». А Чеботариха на линейке своей расползает, как тесто, и губы поджавши скажет, «Никак не можно, батюшка, беспредстанно биение сердца». И катит Чеботариха дальше по пыли, облепляя линейку. Одно целое с ней, грузное, плывущее, рессорное. Так на своих ногах, без колес, никто Чеботариху на улице и не видел. Уж чего ближе до бани ихней Чеботаревской, завод Кожевины, и баню торговую муж ей оставил. Так и то на линейке ездила, по пятницам, в бабе день. И потому линейка эта самая, и Мерин Полова пеги, и кучер Урванка, у Чеботарихи в большом почете. А уж особо Урванка, кучерявый, силища, черт, и черный весь, цыган он был, что ли, закопченый какой-то, приземистый, жилистый, весь как узел из хорошей веревки. Поговаривали, что он, мол, у Чеботарихи не только что в кучерах. Да из-под полы говорили, громко-то боялись, Попадись-ка к нему, к урванке. Взлупцует брат так, что человека до полусмерти избить. Урванг — первое удовольствие. Потому самого очень бивали. В конокрадах был. А вот была-таки и любовь урванки. Лошадей он любил и кур. Лошадей скребет-скребет, бывало. Гриву своим медным гребнем чешет, а то разговаривать с ними возьмется. На каковском-то языке. Может, и правда нехрист был. А кур любил урванка за то, что весной были они цыплятами, желтыми, кругленькими, мягкими. Гоняется бывало за ними по всему двору ути-ути-ути, под водовозку залезет, под крыльцо заползет, на карачках. А уши зловит, на руку посадит. И первое ему удовольствие духом цыпленка греть. И так, чтобы рожи его от упору никто не видал. Бог его знает, какая она бывала так не поглядевши и не представить. Урванка этот самый и цыпленок. Чудно! Вышло так на горе Барыбина, что и он цыплят урванкиных полюбил. Вкусные очень, повадился их таскать. Другого, третьего нет, заприметил урванка. А куда запропастились цыплята? И ума не приложит. Хорек разве завелся? После полден лежит как-то урванка под сараем в телеге. Жарынь в дрему клонит. Цыплята и то под сарай запрятались, в тень у стеночки присели, глаза о тонком закрыли, носом клюют. И не видят бедняги, что доска сзади отодрана и тянется через дыру, тянется к ним рука. Цоп! И заверещал, затекал цыпленок в барыбином кулаке. Скочил, заорал урванка, мигом перемахнул через забор. «Держи! Держи его!» «Держи, вора!» Дикий звериный бег. Добежал, запятился барыба в своей ясли, залез под солому, но урванка нашел и там. Вытащил, поставил на ноги. «Но погоди же ты у меня! Я тебе зацеплят за моих!» И поволок за шиворот к чеботарихе. «Пусть уж она казнь вору придумает».